Глава девятнадцатая, часть первая. Ворошить забытое. Северная часть Поднебесной все еще была окутана снежной пеленой. Суровая зима постепенно отступала. Мороз перестал пощипывать открытые лица и руки господ. Гобахай любил такое время года. Тихое и спокойное, когда, стоя на горе, он мог издалека увидеть приглушенные огни зимней столицы Тяньцзинь. Жизнь на городских улочках утихла, но люди то и дело, как пчелы в улье, носились туда-сюда. Ранее он постоянно со стороны наблюдал за жизнью других но сейчас это его утомляло. Глядя на людей, он лишь глубже проникал со своим одиночеством, с которым еще не успел свыкнуться. Когда рядом вечно крутится причина беспокойства, а по пятам бредет ядовитый болтун, сложно даже помыслить о беззаботном существовании. Гоба настолько привык, что уже не представлял своей жизни без этого. И чтобы не докучать окружающим своей чрезмерной заботой, которую теперь некуда было девать, он обзавелся похожей компанией, сворой таких же вечно преследующих его, но уже не людей, а горных псов. Самый большой и гордый член стаи по кличке Вожак напоминал ему Сандзяна. Он также сидел поодаль ото всех и также выказывал всем своим видом, что одиночество — это дар, а не проклятие. Три только недавно окрепших щеночка, которые не походили характером на своего отца, вожака, все время прибивались к ногам сидящего в беседке Гобахая. Веселый и игривый, тихий и стеснительный, прыткий и требовательный. Каждый из них напоминал ему определенную черту характера Учана. И каждый, играючи, дрался с другим за внимание мужчины. Правда, у Тихони, как у самого робкого, не выходило соперничать с братьями. Его словно не интересовало состязание, но, как оказалось, Тихони был довольно хитер. Пока братья, увлеченные друг другом, катались в снегу, он пользовался моментом, подбегал к ногам, укрытым зимней меховой накидкой, и утыкался в них носиком. Гобахай вновь и вновь протягивал руку и почесывал его за ухом и, видя, как мужчина склонился над их собратом, два других неслись к нему. Тот, что был самым прытким, подбегал, заглядывал прямо вглубь серых глаз гобахая, как бы говоря, «Гладить тут нужно только меня», а после в нетерпении топал лапкой. Тот, что был игривым, тридцать три раза падал, спотыкаясь, набрасывался на руку и начинал с нежностью покусывать тонкие пальцы. Был и четвертый, северный пес, что расхаживал за Гобахаем повсюду. Юэ. Но она сидела в стороне рядом с вожаком. Волчата вновь начали борьбу друг с другом, и, наблюдая за ними, отец семейства громко рыкнул. Все трое сразу подскочили на четвереньки и, утихомирившись, сели у ног наставника. Гобахай оценил силу влияния вожака и необъятное уважение щенков к своему отцу но все же посчитал этот жест со стороны предводителя, стая лишним. «Отчего же вы гневаетесь на них? Это всего лишь детская игра, дорогой вожак. Они ни капли не мешают мне, пусть резвятся, пока малы». Но тот и глазом не повел, лишь гордо задрал нос. Гобахай продолжил. «Но тогда почему к одним своим детям вы строги, а к другим снисходительны?» Вожак лишь вильнул хвостом в ответ. Задав вопрос именно так, Гобаха имел в виду отношение вожака к тройняшкам и к своему воспитаннику. Ведь именно его, Учана, как собственное дитя, с момента его рождения опекал отец волчей стаи. Своему человеческому, хоть и приемному ребенку, гордый северный пес позволял многое. Есть, что пожелает, лазать, где вздумается, дергать главу волчьего семейства за все, что подвернется, и вести себя, как захочется, сердцу. Но вот к другим своим детям из потомства такого снисхождения не проявлял. Все волчатые волки неукоризненно слушались его и без одобрительного фырка вожака даже не думали что-либо предпринимать. Примером его жестокого и бездушного воспитания была Юэ. Хоть ее, выхоженную человеком, и приняли обратно в стаю, Она все еще была той, кого собственное семейство выбросило на улицу, ни капли не задумываясь о ее судьбе. «Возможно», — пришел к мысли Губахай. — «вожак правильно делал, стоя на своем и держа всех в ежовых рукавицах. Ведь если его вдруг перестанут слушать, он потеряет всякий авторитет как в собственной стае, так и в глазах своего хозяина, достопочтенного главы клана У». Стойкий и иногда жестокий вожак был полной противоположностью мягкого и уступчивого наставника. Наверное, Гобахаю тоже стоит чему-то поучиться у волка, например, вести себя с учеником построже. Только что-то внутри подсказало, такому не бывать. Он даже попытался представить момент, когда будет вынужден накричать на учана, возможно, даже одарить его отрезвляющей пощечиной. Но Гобахай так и не смог придумать какой поступок должен совершить воспитанник, чтобы он так разозлился. Сдавшись, Гобахай выдохнул и с улыбкой вновь обратился к вожаку. Извините, но я так не смогу. Волк словно понял, что именно сейчас пытался сказать мужчина, и недовольный его слабостью отвернулся гобахай склонился к щенкам отдав им свои руки на растерзание и услышал поблизости шорох крыльев прилетевшей птицы она села на крыше беседки отчего огромная шапка снега свалилась на землю и каждый кто был в зимнем саду занятый и не очень направил взор на ворона Стрихнув с крыльев в белый пушок Сянзян усмехнулся так вот сколько времени нужно гобахаю чтобы одичать и начать разговаривать с четвероногими». Гобахай вздохнул, выпустив горячие клубы пары изо рта. «И правда, с тобой не только одичаешь». Ворон спустился к земле и, коснувшись снега, принял человеческий облик. К удивлению наставника, свора псов, что так пристально провожало взглядом демона тьмы с верхушки здания до центра садика, не набросилась на него, как только тот сравнялся с ними, а наоборот, принялась радостно встречать. Со стороны это выглядело как воссоединение семьи, где каждый был рад возвращению блудного собрата. К сянь сбежались все, и даже вожак повел себя с ним менее презренно. Просто никак не отреагировал на его появление. Увидев в глазах отца разрешение, торванули к демону, оставив тихоню одного. Как этого будущего обольстителя не интересовали глупые состязания и бесконечные игры, так же его не интересовало воссоединение с черноволосым демоном. Гобахай взял его на руки, посадил на колени и начал гладить, проводя пальцем от носика до макушки. Он вновь посмотрел на виляющих хвостами псов. До этого все внимание наставника было приковано к их радостным мордочкам. Сейчас переключилась на нечестивца, эмоции которого казались ненаигранными. С момента их первой встречи, когда владыка царства демонов небрежно указал на Сяньцзяне рукой и объявил, «В Поднебесной объявляться будете вместе. Он твоя защита и мои глаза». Гобахай знал лишь два расположения духа Сяньцзяна. Пассивное недовольство — это когда он закатывал глаза или медленно выдыхал, и безучастное пренебрежение, когда умывал руки ото всех дел и их последствий. Язвительных комментариев и попыток Сяндзяна быть смешным Гобахай не понимал, как и не знал никого из всех трех миров, кто смеялся бы над его шутками. И поэтому зачастую потуги демона проявить свое остроумие не вовремя Гобахай принимал за должное. Он настолько привык, что рот этого смутьяна извергает ненужный никому бред, что когда демон молчал или не бросался колкостями, наставник с горы Ханьшань невольно поворачивался к нему и удивлялся, что тот мог поддерживать тишину. А сейчас, когда каждый из псов лез к сидящему на заснеженной земле, Гоба Хаю, узрел, как сяндзян слегка улыбнулся им. И эта улыбка не источала яд и не отравляла собой все вокруг. Немного поразмыслив, наставник произнес, «Твоя способность принимать облик всего живого неплохо помогла тебе сдружиться с северными волками клана У. Если бы не она, я бы подумал, что ты ранее был неплохим другом и хозяином». И на удивление Цзян ничего не ответил. Гоба Хай не смог ничего поделать со своим интересом и уточнил. «Когда?» Демон отвел взгляд и скривил лицо, будто ему было противно само осознание, что его только что прочли как книгу. Немного помешков Сяньзян без эмоций выдавил. «Давно. При жизни». Гобахаю стало неловко от скомканного, но довольно емкого ответа демона. Он сразу догадался, что в этих двух фразах кроется. Первая, хоть и была произнесена безучастно, звучала так, словно сяндзян в глубине души все еще не отпустил то, что случилось с ним когда-то. А вот вторая была гораздо понятнее Гобахаю. В царстве демонов, если забыть о мелких порождениях тьмы, злых духах и монстрах, существуют две категории. Те, что были рождены в чертогах кромешного ада, и те, кто по собственной воле ушел во мглу и осквернил себя навсегда. При жизни означало только одно. Когда-то Сяньцзян носил имя смертного и был живым, благоухающим господином. Причин, почему его душа не нашла успокоения в мире людей, Гоба не знал. Как и не знал, как тот умер. Неловкость за то, что, как показалось Гоба Хаю, он не должен был спрашивать, а уж тем более знать, не проходила. Продолжая думать, как он может сгладить неприятное молчание, он вдруг вспомнил. «Почему ты здесь? Ты должен быть сучаным. Сян Сянь-Дзян зыркнул на мужчину своими черными глазами, на лице его появилась гримаса отвращения. «Не стоит переживать». Что ты имеешь в виду?» Демон будто бы старался увернуться от беседы, разговаривая надменно. «Как ты ранее говорил о двух южных богинях из семейства Лун, если они ходят в тандеме, значит, найдут любого демона. На подходе кортежа будущих богов к восточным границам они меня выследили. Я был вынужден на время покинуть мальчишку, иначе они заподозрили бы, что я приглядываю именно за ним». Гобаха разгоряченно произнес. «Если что-то произойдет, богини останутся безучастны. Небесным служителям запрещено вмешиваться в жизни смертных. Ты должен был остаться». «Поверь, он в порядке. В любом случае, я ничего не смог поделать. Ты бы сам как поступил. Не просто же так вы, уважаемые, использовали отговорку «наставники не сопровождают будущих богов на церемонии посвящения». Сам же прекрасно знаешь, что если бы отправился с ним, ничего страшного с репутацией мальчишки не произошло бы. Ты просто сам не желал попасть в подобную ситуацию, так что не перекладывай на меня всю ответственность. И вновь Сян дзян был прав, а Го Бахаю нечего было ответить. Он ущипнул мягкую щечку Тихони, что уже успел пригреться на коленях и уснуть, и не поднимая головы сказал. Значит, раз ты здесь, а Учан далеко и не помешает нам, поможешь с одним делом. Нас ждет долгая дорога. Некогда Бог дождей и гроз, покровитель южных земель Гобай, почитался разными народами. Поднебесная была застроена храмами Тянь Тань в его честь. Их количеством и размахом он спокойно мог утереть нос какому-нибудь обленившемуся богу войны конечно, если бы среди бессмертных была допустима подобная конкуренция. Однако всеобщая любовь к Гобаю быстро погасла, как одна из тысяч звезд в ночном небе. Поднебесную заливала весенними дождями, доходило до такого, что вышедшие из берегов реки разрушали и смывали на своем пути целые города и храмы других богов. Люди молились о смягчении гнева, Небожители призывали к благоразумию, покуда они еще могли сдерживать свою злость. Но тогда Гобай, виновник происходящего, был глух к мольбам. Лишь взглянув на масштабы бедствия, он осознал, что за свой поступок более не имеет права находиться среди бессмертных. В мире людей храмы Тянь-Тань сносили, на их месте строили другие, а самого бога дождей и гроз прозвали богом непогод. И Гобай этому нисколько не препятствовал. Признавая свою вину, он сам разрушил большинство своих северных и восточных храмов, в то время как южные уже давно были преданы огню бывшими последователями. Когда Гобахай обратился с просьбой к сянь дзяну то пояснил, на северных землях осталось еще парочка храмов Тянь-Тань и один из них как раз находился поблизости со столицей в хребте Тяньшань. Тяньшань. Небесные горы. Этот храм он также однажды попытался уничтожить самолично, обвалив на него часть скалы, но тогда дело не было доведено до конца. С тех дней храм никто уже не посещает, а на алтарь не выкладывают подношений и не ставят благовоний. И все же Гобахай пожелал закончить начатое. Небожитель без святилища последователей равно, что беспомощный человек, вот только который не стареет. Но странным образом Гобахай бахай все еще был сильным по меркам небесного служителя. Это и толкало его отправиться на Тянь-Шань, чтобы выяснить, что происходит, казалось бы, с заброшенным источником сил невозможно точно сказать да и сам Гобахай не может ответить на вопрос кем по факту он является богом или демоном был богом да спустился с небес но сил своих лишен так и не был все в столице бессмертных стали звать его демоном но гобай никогда не прибегал к темной селе на нем был лишь ее отпечаток из за заклинания Сяндзяна что укрывало сбежавшего Бога от взора небес. И с того времени, как Бог ни не вернулся на небеса, проживая год за годом в Поднебесной, Он так и не решил для себя, кем является. Куда ветер судьбы подует, в ту сторону и отправится. Но когда-то сделать выбор все же придется. И Он, и небожители об этом знали. Оставалось только ждать. Поначалу все в небесном чертоге были шокированы отказом Бога Дождей и гроз вернуться обратно. Почти каждый из небожителей хоть раз доспускался к сбившемуся с пути, чтобы отговорить его, но получал отказ. После Верховный Совет подумал, а не вычеркнуть ли нам этого упертого и лишенного разума Бога из истории, припугнув его этим и своей карой. Но и это не сыскало удачи. Тогда Гобахай через нескольких небесных чиновников отправил Совету такой отказ, что все уважаемые и достопочтенные, состоявшие в нем, попадали со своих пьедесталов. Этот ответ в виде не очень-то мягкого «нет» придал им пущей решительности. С того дня боги указали силы его лишить божественного дара и поставить на колени перед Верховным Советом. Даже три драгоценных императора, что обеляли его, возмутились и не смогли более быть на его стороне. Из-за своевольного поступка Гобахая, нежелания вернуться к своим бессмертным обязанностям, его жизнь и без того не самая выдающееся стала полным кошмаром. Он и демон тьмы, плетущиеся за ним по пятам, были вынуждены скрывать свое присутствие в Поднебесной. За день они могли оказаться в трех разных городах, находящихся в разных сторонах света. Скрываться в царстве демонов, как предлагал сян дзян Го Бахай не желал. Созвездие Гоу, за которым он все время шел, было видно лишь ночью и лишь в Поднебесной. Любой знак в небе, указывающий на перерождение души Макуана, мог ускользнуть из внимания, и поэтому бог непогод отказывался покидать мир смертных. Небожители тоже, не сдаваясь, все время находили их, и Поднебесное страдало при каждой стычке Сянзяна с ними. Наконец, когда Верховный Совет устал от этой беготни, начали поговаривать, что решением всех проблем станет вечное заточение сбежавшего Бога. Все сидящие в небесном чертоге единогласно поддержали новый закон. Небожитель, что спустился, а после отказался вернуться, и при этом постоянно находится в компании приспешника владыки демонов, наконец, сам становится одним из нечестивцев. Поэтому все наверху и начали звать Го Бая, бога дождя и гроз, темным богом. сянь -дянь догадывался, зачем Го Бахэ решил уничтожить храм Тянь-Тань, но все же не удержался от уточнения. Почему именно сейчас и зачем ему для этого нужен помощник? Ведь до этого Гоба Хай прекрасно справлялся в одиночку. Жёг и сравнивал с землей то, что строили для него люди. Объяснение он получил. Во-первых, когда рядом Учан, у наставника не получилось бы так надолго пропасть из виду. Кроме наследника мало кто еще в поместье интересовался его жизнью. Во-вторых, Сян каким бы смешным это ему не показалось, по словам Гоба будет его защитой. Ведь если наставник отправится на хребет Тянь-Шань в одиночку и в этой долгой дороге что-то случится, ему придется прибегнуть к своей селе, а значит, вновь подвергнуть обоих опасности. Оба ответа вполне устроились Хоть Поти принял он второй не так одохотворенно, как рассчитывал Гобахай. Позже демон заявил, что их дорога не должна быть долгой, так как сам он пешком, как привык передвигаться, сбежавший бог, идти не собирается. Сян дзянь подошел к узкому пролету между домами и махнул рукой перед собой. Появившийся из его рукава черный туман словно обрел жизнь и, медленно сгущаясь в пустом пространстве, образовал беспросветный коридор. Заклятие, позволяющее демону тьмы пересекать тысячи ли за пару шагов. гобахай с презрением взглянул вглубь и решительно шагнул в сторону. «Я туда не пойду». Но Сян дзянь даже не дал ему все как следует обдумать. Он подхватил Гобахая столь внезапно, что ничего не подозревающий наставник потерял равновесие и вцепился в темные одеяния демона. «Отпусти меня на землю!» Гобахай в гневе пнул его свисающей ногой. Однако Сян-Дзяну это показалось забавным. Оба были примерно одинакового роста, но тело Гобахая было суше и худее, а потому оказалось таким легким. К тому же он знал, как наставник бережет личное пространство. Это и подстегнуло Сяньцзяна нарушить его. Го-Бахай, не успокаиваясь, вырывался и бился, как рыба в его руках. А демон тем временем подошел к своему заклинанию и произнес. «Будешь так болтаться, упадешь. Не злись потом, если потеряешься в моих владениях». И на фразе «Ах, да, советую задержать дыхание, если не хочешь попасть под влияние темной энергии», он шагнул. Мгла в мгновение, поглотив их, осела на земле и рассеялась. Внутри коридора Гоба Хай не разглядел ровным счетом ничего. И как только поместье клана позади них пропало, из виду он закрыл обеими руками нос и рот в попытке не дышать. Осталось лишь ощущение того, как две холодные руки несут его вперед, а их хозяин словно парит в воздухе, шагая медленно и непринужденно. Наконец, тьма, окружающая их, начала потихоньку отступать, и свет, пробивающийся через черную пелену, стал таким ярким и невыносимым, что Гобахаю пришлось зажмуриться. сянь остановился. «Мы на хребте Тянь-Шань». После этой фразы демона что-то рассмешило, и он добавил. «Ха! Ты и вправду задержал дыхание?» Гобахай открыл глаза и, соскочив с рук спутника, возмутился. «Ты сам сказал, чтобы я так сделал». «Ха-ха-ха, да я пошутил над тобой, поверить не могу, что ты, Бог, в это поверил. Неужели каких-то 200 лет отступничества сказались на твоих познаниях Гобахай отвернулся от заливавшегося смехом демона, чтобы не тешить того своим недовольным выражением лица и узрел северную столицу Тяньцзэнь далеко внизу. Он обернулся. «Нам не сюда нужно было». Веселье сянзяна мигом стерлось. «Как не сюда?» «В хребте же, у города». «Вход должен быть не здесь. Я специально отрезал смертным проход к храму. Получается, нам нужно на противоположную сторону». Го-Бахай указал рукой на скалистую возвышенность и, не дожидаясь реакции спутника, торопливо зашагал в ту сторону. Длинный скалистый хребет, который по-разному назывался у разных народов, тянулся через все земли Поднебесной, образуя полумесяц. С ним было связано множество легенд. Одна, самая любимая на Севере, была о том, что Тянь-Шань — это остатки могущественного прародителя энергии Инь и Ян, Тянь-Луна, небесного дракона, умершего и окаменевшего в мире людей. Тянь-Лун — небесный дракон. В других народных легендах он носил имена Челун, демон-дракон, которому принадлежали все горы Поднебесной, а также Пань-Лун. Змей, который не желал возвращаться на небеса. Челун. Безрогий демон-дракон. Панилун, Свернувшийся дракон. Сейчас Гобаха и Сянь ступали именно по той части хребта, которая называлась небесным богом. Этот пик считался самой высокой точкой хребта и в представлении смертных был головой покоющегося дракона, а остальные горы — его телом и насколько прекрасной на вид была горная гряда Тяньшань, настолько она была смертельно опасна. Все было покрыто снегом, и до конца неясно, какой именно глубины эти сугробы. Гоба Хай все время проваливался, а оказавшись в снегу по пояс, ногами и руками ощущал, как натыкается на острые камни. Смотря на бредущего мученика, Сяньзяну стало ясно — Почему Гобахай сказал «долгая дорога»? Если бы он отправился сюда действительно не прибегая к чьей-либо помощи, он бы и за пару дней не добрался до верха. Но упорство наставника поражало. Сколько бы тот ни оступался, ни падал, он продолжал вставать, стряхивать с себя снег и карабкаться дальше. Чтобы оказаться по другую сторону, ему нужно было обогнуть голову почившего небесного бога а для этого изрядно попотеть Сянь-Дзян даже было сжалился над гобахаем он предложил превратиться во что нибудь более внушительное чем ворона чтобы донести несчастного до нужного места но гобахай лишь недовольно охнул видимо от нехватки сил вести разговоры в отличие от страдальца облаченного в зимний плотный плащ этому ворону выдержки не хватало Даже если ему сильно понадобится так же ползти и мучиться, через небольшой промежуток времени ему это надоест, и он примет облик животного, чтобы быстро преодолеть любые преграды. Наверняка так сделал бы любой, будь у него такая же сила, как у Сяндзяна. Наконец Гоба Хай добрался до верха хребта, не раз побывав по пояс в снегу. Достигнув верхушки, он попытался аккуратно спуститься на другую, затененную сторону, но неожиданно вступил в сугроб. Снежная шапка вместе с наставником начала сползать вниз, прямиком к острому камню. Осознав это, гобахай вовремя отпрыгнул в сторону. Сугроб ударился о камень и обвалился за выступ. Тут же в округе пронеслось колокочущее эхо, Словно гром среди ясного неба. Встав во весь рост, он уже хотел обратиться к Сяндяну, как ворон над головой крикнул: "Аккуратно!" и толкнул Гобахая в сторону припрошенной свежим снегом расщелины. Гобахай юркнул в пустое пространство. Но после последовало довольно долгое падение и неописуемо неприятный удар о каменистый полгрота. И как только его тело, как мокрый мешок клубни, ударилось о ледяную поверхность, единственный путь обратно засыпало.